И там провели пять часов, пока прекратилось землетрясение, и море ушло в свои берега. Опустошение, причиненное этим землетрясением, на острове было ужасно. Слишком одиннадцать тысяч человек лишились жизни. порт Трояль был почти совершенно засыпан. Большая часть крепости разрушена до основания, стены ее были сброшены в море. Из находившихся в гавани кораблей и судов многие потонули, другие сорваны с якорей и разбиты в щепы. Ни одно не осталось без значительных повреждений. Французский город, находившийся в двух милях от берега, был засыпан. Целые горы низвергались в долины и выровняли их. Другие треснули и образовали неизмеримые пропасти. Все сообщения жителей были прекращены. Несколько ущелий, через которые проходили дороги, завалены землей. Только с величайшей опасностью и усилиями можно было переходить с места на место. Флебуссьеры лишились при этом случае почти всего своего оружия. Тридцать пять человек погибли, но находившиеся в лодках имели счастье спасти с моря. Не только они, но и остававшиеся на берегу после разных опасностей и приключений, выбрались благополучно из Ямайки. Около исхода семнадцатого столетия флибустьеры подверглись совершенному преобразованию и, как мы уже говорили выше, удержали только прежнее имя. Независимость их исчезла совершенно, и вместе с ней то мнение народов о братстве их, которое делало их столь страшными, все особенности исчезли. Многие совершили преступления и неистовства, которые заставляли их искать другого убежища, другие рассеялись, И любовь к родине до того остыла в них, что целые толпы французских береговых братьев переселялись на остров Ямайку и сражались против своих одноземцев. Даже самое название флибустьеров приняло другое значение. Его давали беспорядочным толпам вооруженных искателей приключений всех наций, действовавшим по поручению разных воевавших между собой держав. Теперь не только на Сан-Доминго, ямайки и находились так называемые флебусьеры, но и на Мартинике и других островах. Точно так, как испанцы, изгнав из Сан-Доминго буканьеров, поселили на нем испанцев, дав им тоже название и, надеясь, заменить ими изгнанных, хотя в не могли придать им тех же качеств и характеристических черт. Напротив, новое общество охотников послужило только к тому, что сделало явственнее контраст. Испанские буконьеры в конце семнадцатого столетия столь же мало походили при своей лености, совершенном недостатке в любви к вольности и потрусости на коренных, самостоятельных, деятельных, смелых французских буконьеров, как мартиникские флебустьеры на флибустьеров Сан-Доминго. Поэтому название их мало-помалу получило совершенно другой смысл. Глава одиннадцатая через Магелланов пролив к побережью Перу и Панамы. Политическое состояние Европы мало-помалу изменилось совершенно. Хотя мир не совсем еще остановился после Нимвенгенского трактата, однако дворы приняли другие системы, другие правила. Защита, которую находили флибустьеры на многих Вест-Индских островах и в которой уж прежде отказал им Англия, была теперь отнята у них, из стороны Франции, а с нею кончились смелые предприятия и подвиги настоящих флебустеров вест индии Но нелегко было укротить дух независимости, жадность к добыче и страсть к отчаянным предприятиям, особенно в английских моряках, которые по окончанию войны в Европе не находили более врагов на море, с которыми могли бы помериться силами. Исчезли все предлоги, употреблявшиеся до толи англичанами и французами, будто причиняют вред неприязненным народам по повелению своих правительств. И потому они сделались в полном смысле слова «пиратами» или правильнее «разбойниками». Не находя более безопасности в Вестинских водах, они избрали поприщем своих хищений Южный океан. Море — это где появлялись очень редко испанские военные корабли, где вовсе не было военных кораблей других наций, где прежде не знали флибустьеров, и перуанские, и мексиканские прибрежные моряки привыкли разъезжать без всяких опасений, всегда представлялось пиратом